Глава 38. Флэшбэк номер 8. Село Муртук. Май 1945-го. Декабрь 1946-го. «По радио, — говорил Левитан, — объявил, что война закончилась. Люди сбежались к конторе, плакали и смеялись. Мальчишки на конях поскакали, кто в лесной делянке, кто к реке, где уже начали сплавлять лес». Леспромхозовское начальство разрешило всем оставить работу, прийти на митинг в конторе, потом разойтись по домам. Долгожданная победа пришла в Муртук. Манечка работала в лесу на квартале, теперь десятницей, замеряла бревна и выбивала на них метки. Должность ответственная, поэтому трудилась она с большим прилежанием. За Митенькой, за сынком, смотрели теткины дочки. Прошлой зимой им повезло. Соседский дед украл стока мешок зерна. И когда ночью вез на санях мимо их дома, встретил коня, на котором сидело двое конторских. Со страху дед перекинул мешок через забор к ним в огород. Под утро Мария Савишна увидела мешок, тащила в хату и спрятала в подпол. Сколько не ходил дед, сколько не клянчил, зерно ему не вернуло. Детей теперь было трое, и всех нужно кормить. Возьмёт тётка ступку, насыплет зерна опестиком тук-тук, да сварит пшеничную кашу. Распухнет каша в печи, тот же хлеб так до лета и дотянули. Летом стали ходить за ягодой в лес. Вдоль ручья сплошные смородиновые кусты. Станет манечно в ручей, вода холодная, ключевая. Сморода над этой водой висит да так много. Стоит, пока не наберет полным ведро. Ноги застынут так, что совсем не чует. Тетка пугала. — Смотри, застудишься, не родишь. Манечка отвечала. — А мне и не надо. У меня Митенька есть. Скажет и к жимолости. — Жимолость высокая. Где-то кланяться надо, а здесь стой-дорви. Принесут они ягоду, потолкут, а дети галдят, ждут, не дождутся. Митенька по столу ручкой стучит. — Давай скорее есть. Хлеб в ту пору еще давали по карточкам. Взрослым по 600, ребятам по 400 граммов. Магазин шаром покатит, только спички, соль да махорка. После войны в леспромхозе, слава богу, стали платить деньги. В августе 46-го вернулся с войны теткин муж Николай и сразу устроился работать на трактор. Ездил по лесу, собирал в кучу хлыстины. С войны, не в пример тем, кто привез по две делеги добра, Он пришел с красным шелковым одеялом. Оно было толстым. Глубокая стежка делила его на пухлые квадраты, похожие на подушки. Теперь в лесу работали до шести. В семь были дома. На ужин Мария Савишина готовила затеруху. Насыплет горочку из муки, воды в середку нальет и трет муку между ладошками. Трет, крутит, а из-под руки на стол падают длинные катушки. Скинет их в воду, да в чугун в печку поставит. У детей слюнки текут. Затируха знает, редкая вкусность. В тот же год Манечка пошла в район за паспортом. Мария Савишина проводила ее до реки. Она перешла реку в брод, оглянулась, тетка помахала рукой. Двадцать километров до Шало брела она по незнакомому лесу. Мог ее и медведь порвать, и рысь кровь высосать. Зато обратно в Муртук вернулась уже с паспортом. В ту пору в село приехали ссыльные литовцы, бандеровцы, даже греки. Бараков понастроили, дранкой покрыли. В бараке по четыре подъезда. В каждом подъезде сини. Из них на две стороны комнаты. Такую комнату выделили манечки и митеньки. Мария Савишина говорила, оставайся, еще поживи. А манечка все равно переехала. Хотела жить своим домом. Соседни в комнате жили Бондыровцы, мужик с бабой. Дочку ихнюю звали Надику. Она и смотрел за Митенькой. После работы к ним часто захаживал Проня. Садит в угол на табуретку, там и сидит. Зимой, когда в село стали возить кино, звал её в клуб. Оложит мальчишка сына, наденет фуфайку, старый платок, отцовские валенки и по 50° морозу с Проней в кино. В тот вечер в клуб привезли фильм «Серенады солнечной долины». Народу набилось много, крутили только один раз. Многие пришли с табуретками. Прони согнал пацанов и посадил манечку на лавке в первом ряду. Сам устроился рядом. На стене висела белая тряпка, вот и весь экран. Лампочку выкрутили, свет погас, механик запустил движок. На экране возник неведомый мир. В ярком свете ожили красивые и смелые люди. Манечка распахнула глаза. Ей до смерти захотелось быть среди таких, как они. В темноте Проня взял ее руку. Она сидела, не шевелясь. Вдруг вспыхнул свет. Кончилась пленка. А лампа прожектора безжалостно обнажила то, что скрывала от глаз темнота. Проня отдернул руку. Манька упустила глаза, потом снова подняла и увидела в дверях незнакомого человека, который в упор смотрел на неё. Механик поставил новую часть, запустил плёнку, и в клубе снова стало темно. Перед Новым годом на собрании лучших работников Муртукского леспромхоза награждали подарками. Когда вызвали Маньку, из президиума встал большой начальник из центра. отодвинул директора и сам вручил ей тёмно-синий отрез батона. Пожимая маленькую руку, пристально глядел ей в глаза. Она покраснела, потому что узнала в нём того, кто наблюдал за ней в клубе.